Глубина. Увидел я как-то в Московском зоопарке бассейн с огромными голубыми окнами, через которые можно прямо в синюю глубину смотреть. Кто же там плавает? Стал я всматриваться в синюю глубину и ничего, кроме этой глубины, не увидел. Уж не глубину ли тут показывают? «Вон, мол, какая глубокая у нас глубина тут и какая синяя!» Совсем глаза уже выкатил, и вдруг мелькнул мимо окна силуэт, махнул ластами и пропал. «Батюшки, — думаю, — кто же это? А вы на табличке прочитайте», — посоветовал голос из-за спины. «Послушал я голос из-за спины». И прочитал на табличке у окна Калифорнийский морской лев. Калифорнийский морской лев написано, ответил я. Но, «Ну отозвались из-за спины. А в бассейне кто?» кто? спросил я. Как кто? удивился голос. Калифорнийский морской лев. Глупости не поверил я. Львов я видел. Они с гривой, желтые. А тут глубина одна синяя, ее тут и показывают. И пошел дальше».